Глава двадцать восьмая. Зоя волновалась. Хотя почему бы она должна волноваться? Владимир — ее жених. Он сделал ей предложение. Она дала согласие. Правда, кольцо она не носила на работу, чтобы лишних вопросов не было. Да чувствовала, что дорогое оно. Каждый день такое не носят. Она чувствовала, что она ему нравится. И что он сделал предложение не просто из-за каких-то целей, В конце концов, она от него беременна. Но вот все равно не хотелось ей приходить к нему, пусть бы наоборот. Наверное, предубеждение против того, кто должен к кому приходить, в ней было еще сильным. Да и унижений от первого мужа натерпелось выше крыши. Поэтому где-то в глубине души она была готова к тому, что если что-то пойдет не так, она будет сама воспитывать ребенка. Она знала, что дом отпускает её на сутки. Он согласился каким-то образом экономить энергию. Поэтому она обошла все цветы, поговорила с ними, потом села учиться. Её тетрадь уже была вся исписана, и она уже завела новую. Знала, что её тетрадь всегда выручит, если будет нужно. Утром, позавтракав и приведя себя в порядок, она приготовилась, раздвинула светящееся пятно и сделала шаг. Она уже ведь делала это, посещая сына и дочь, но вот с Владимиром, как он её встретит? Сделав второй шаг, она оказалась во дворе небольшого домика. Сзади дома виднелся холм, на котором рос лес. На крыльце стоял Владимир, и увидев Зою, он приветливо улыбнулся и сбежал вниз к ней. Затем обнял её, прижал к себе, уткнулся носом в её волосы и замер, вдыхая её запах. Здравствуй, Зоенька. Я уже думал, мы потеряем друг друга. Как же я рад, что ты пришла сюда, что хранители дома помогли нам связаться друг с другом. Я всю ночь не спал, переживал, прибудешь или нет. Я ведь знаю, что ты очень гордая и могла подумать, что я тебя бросил, испугался ответственности. Владимир, я узнала практически на второй день о решении высших, и, конечно, мне было страшно, как я теперь буду. Правда, хочу, чтобы ты знал, У меня не было ни одной мысли, чтобы ребёнок не появился на свет. Ладно, давай показывай свой дом, своё хозяйство. Владимир вдруг ловко подхватил её на руки и внёс в дом. Затем отнёс в большую комнату, которая служила и приёмной, и гостиной, и аккуратно поставил её на пол. Пока ещё могу тебя поднять, пошутил он. Затем он повёл её по дому, показывая его устройства. Там было, кроме гостиной, ещё две спальни, рабочий кабинет, кухня метров 10 и санузел. Небольшой и уютный дом. На подоконнике сидел огромный, почти чёрный кот с белыми лапками и смотрел на Зою своими жёлтыми глазами. Как кота зовут? спросила она у Владимира. Граф, но он не любит, когда его гладят посторонние. Он должен к тебе привыкнуть, а то ещё поцарапает. Я понимаю, коты сами выбирают, к кому идти. А как зовут твоего домового? спросила Зоя. Я дал ему имя Фауст. Надеюсь, мы с ним подружимся. В это время в углу что-то хлюпнуло. Кот строго посмотрел в ту сторону, спрыгнул с подоконника, подошёл к Зое, обнюхал её, затем потёрся мордочкой об её ногу. Зоя наклонилась и всё-таки погладила его по выгнутой спинке. Кот опешил от такой наглости. но просто медленно и важно отошёл. Дальше они осматривали небольшой дворик и цветник. Правда, там практически ничего не росло. Потом они поднялись на холм, чтобы сверху полюбоваться красотой природы. В Австрии весна наступала почти на 3 недели раньше, чем в Москве, да и зима была не так сурова. Все деревья уже отцвели, деревья были полностью покрыты зеленью. Владимир, а почему Австрия? Почему не Россия? Спросила Зоя. Ей не нравилось имя Вова, а Володей она называла того, преподавателя из Франции. Во-первых, здесь климат лучше для здоровья, теплее. Мы маги можем селиться где хотим, главное не входить в конфликт с другими магами по сфере влияния и территории. Во-вторых, здесь место силы, и недалеко, минут 40 отсюда машиной, Вена, а там библиотека со старинными манускриптами. Я там работаю часто. Перемещаться постоянно, сама знаешь, расходуется очень много энергии. Я поняла, ответила Зоя. Сейчас они сидели за столиком под навесом и пили чай, а Владимир не сводил с неё взгляда, повторяя: "Моя невеста, моя Зоенька". За день она успела многое. И разметила место под розовые кусты, заставила Володю вскопать землю под зелень. Потом поехали машиной в магазин, купили разные семена и три розовых куста. Всё это она успела посеять и высадить. Теперь всё, теперь давай отдыхать, скомандовал Владимир. А воздух там был действительно чистый-чистый. Они сидели и смотрели, как заходит солнце за гору. Раз и стало темно. Потом они пошли в спальню. Зоя чувствовала себя молодой и стеснительной девушкой. Правда, было видно, что Владимир спальню очень тщательно готовил. С утра они позавтракали, и Зоя приготовилась переходить. Первый раз за почти 9 месяцев она не ночевала в доме. Владимир обнял её и сказал, что будет очень ждать её снова. Когда она попала снова к себе, было ощущение, что в квартире никто не живёт, даже пыль на полу появилась. Она испугалась. Неужели что-то случилось непоправимое? Уважаемый дом, Лилит Михейка. Ау! Я пришла. У вас всё хорошо? с тревогой спросила она. Мы очень рады тебе, Зоя Николаевна. Просто включили режим экономии энергии. Мало ли, ты решишь там остаться, отозвался дом. Как вы могли такое подумать обо мне? У Зои даже появились слёзы на глазах. Но потом мир и спокойствие были восстановлены. Михейка накормлен пирожным. Дом снова продолжил учить Зою, а Лилит всё расспрашивала, как её встретил Владимир. Ей это было ну очень интересно. В понедельник Галка заметила, что Зоя как-то не так выглядит. Зоя Николаевна, так посвежили за выходные? Где это вы так отдыхали? Даже глаза поменялись, любопытствовала она. Да в пригороде, ответила Зоя. Это было отчасти правдой. Она не стала рассказывать, что это было в пригороде Вены. В обед Николай Львович попросил Зою сделать ему чашечку кофе. Она понимала, что он опять хочет с ней посоветоваться. Зоя Николаевна, я готовлю обоснование и документацию, чтобы в устав компании я мог включить и предоставление юридических услуг, или лучше будет, чтобы я открыл вторую компанию под другим названием? Правда, здесь хлопот больше будет с документами. Зоя на мгновение зависла, затем продолжила. «Делайте вторую кампанию. В будущем оно себя оправдает. Главное, никаких филиалов и никаких компаньонов. Это будет все напрасным». «Я понял вас, Зоя Николаевна. Спасибо. Премиальные с меня». В конце дня ей позвонил Сергей. «Зоя, я видел тебя недели две назад с одним мужчиной». Я не стал тебе звонить и спрашивать ничего, ведь мы друг другу ничего не обещали, но тут у меня кое-что случилось. Знаю, Сергей, ты встретил ту женщину, о которой я тебе когда-то говорила. Не упусти её, она твоя судьба. Спасибо, Зоя. Хочу, чтобы ты знала, что я никогда тебя не забуду. Ты спасла мою жизнь. Спасибо ещё раз от всей души. Значит, жизнь продолжается, подумала она.